С видом ученика, отчитанного за проступок, Джефф покинул гостиную. Его ноша придавала походке юноши неуклюжесть. Оливер посмотрел ему вслед. Он не спеша зажег сигарету, ощущая на себе взгляд застывшей у порога Люси, которая ловила каждое его движение. «Вполне порядочный молодой человек», — произнес наконец Оливер. «Вполне?»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 особенно касающуюся Тони. «Господи, чего ты добивалась? Что ты за женщина?» Люси безвольно упала в кресло, склонив голову. «Я сама не знала, что творю», — подавленно сказала она. «Мне, мне страшно, Оливер, очень страшно. Я так хочу спасти нас обоих, нашу семью». «Черту такую семью!» — сказал Оливер. Лежала в его объятиях